Глава 99. 28 мая, вторник. Полчаса спустя, когда все собрались вместе, взяв себе чай, кофе и усевшись за стол, Мэг приступила к осуществлению первой части своего плана. «Что ж, предлагаю нам всем записать на листочке свое первоначальное мнение по каждому пункту или по всем пунктам обвинения». «Было бы полезно узнать позицию каждого, прежде чем мы начнем обсуждение. Пожалуйста, если вы еще не определились, так и укажите». Все они послушно выполнили просьбу, положив на середину стола сложенные пополам листочки разного размера, которые затем передали ей. Они были в таком беспорядке, что Мэг не сразу смогла разобрать, кто что написал. Подсказкой стал почерк. Она знала наверняка, что Гарольд Траут проголосует за то, что подсудимый виновен, и на одном клочке бумаги как раз это и было нацарапано дрожащей старческой рукой. Неужто его? Девять из десяти присяжных выжидательно смотрели на нее. Один же, странноватый Рори О'Брайен, сидевший на дальнем конце стола, просматривал стопку документов и строчил что-то в блокноте. — Ладно, — сказала Мэг. «У нас пятеро за виновен, трое не определились и двое за невиновен». «Мэг», — произнес Тоби устало. «А вы не скажете, что сами-то думаете?» Она решила блефовать. «Исходя из всего услышанного, думаю, что он виновен». «Но можете ли вы утверждать это с уверенностью?» Пришел ей на помощь Хьюга Пинк. Мэг сидела, делая вид, что размышляет над его словами, и напряженно соображала. Возможно, она победит, если сделает вид, что проиграла. «Справедливое замечание, Хьюга. Я понимаю, почему вы так сказали. Я сама с трудом это осознаю. Уверенность — это главное, самая суть. Достаточно ли у нас доказательств, чтобы быть уверенными в виновности подсудимого?» Она оглядела коллег присяжных. «Предлагаю в интересах справедливости по отношению к обвиняемому и в соответствии с указаниями судьи рассмотреть все доказательства с обеих сторон». «А нам это действительно нужно», — вставил Траут. «Этот человек бесспорно виновен. На мой взгляд, доказательства обвинения совершенно очевидны». «Вообще-то, Гарольд», — резко перебил его Хьюга, — «нужно...» Конечно, обвинение хочет, чтобы его признали виновным. Они потратили много времени и денег на расследование этого дела. Они же опростоволосятся, если Терренс Гриди выйдет на свободу. Именно поэтому нужно обсудить все надлежащим образом». «Не верю, что он виновен», — протянул Харри Синг. «У него доброе лицо». «Чего?» — возмутился Траут. «У него доброе лицо. Следовательно, он ни при чем». «Можно ли доверять показаниям людей с обеих сторон?» — спросил его Сингх. «Скажите честно, вы поверили каждому их слову?» «Может, не каждому», — пожал плечами Траут, — «но многим». «И вы убеждены в своем мнении?» — допытывалось Мэг. Траут засунул в ухо палец и покрутил там. Его лицо слегка покраснело. Впервые с начала судебного разбирательства на нем проступили какие-то эмоции. «Что ж, да...» «Полагаю, что так». полагайте набросилась она на старика. «Вы будете спать спокойно, зная, что человека посадили за решетку лет на пятнадцать, потому что вы полагали, что он виновен. То есть вы не уверены на сто процентов?» «Сказать на сто процентов всегда очень непросто, Мэг», — произнес он, будто оправдываясь. И тут она поняла, что поймала его. «Если не ошибаюсь, вы раньше занимались оценкой рисков для страховой компании». «Я оценивал риски гибели и повреждения судов и груза в море». «Хорошо», — кивнула Мэк. «Давайте представим гипотетически, что вашей компании предложено застраховать Терренса Гриди на 10 миллионов фунтов от угрозы попасть в тюрьму. Как бы вы рассчитали размер страхового взноса?» «Задача практически невыполнимая», — любезно заметил он. «У вас, наверное, была бы какая-то модель, на основании которой вы рассчитывали размер взноса». «По соотношению риска к прибыли?» «А, понял. Вы хотите, чтобы я оценил в процентах вероятность его виновности или невиновности?» «На основании неопровержимых фактов, содержащихся в доказательствах, без учета того, какой оттенок происходящему придают слова адвоката или прокурора». «С моей точки зрения, вероятность его виновности по всем пунктам составляет около 80%, — нахмурился Траут». «Получается, двадцать процентов за его невиновность?» «Да», — согласился он неохотно после секундной паузы. «Можете ли вы сказать, — пристально посмотрела на него Мэг, — что лошадь, участвующая в скачках, при соотношении шансов четыре к одному точно проиграет?» «Конечно нет», — буркнул он. «В скачках слишком много переменных». «Но вы готовы отправить человека в тюрьму при таких же шансах?» Его кадык заходил вверх-вниз, а на лбу выступила испарина. «Не думаю, что можно сравнивать виновность или невиновность обвиняемого с оценкой рисков при страховании груза или со скачками». «Да». «А почему нет?» «Разве вы не признали, что сомневаетесь, и есть шанс, примерно один из пяти, что обвиняемый действительно невиновен?» Траут отыскал местечко на своем лысеющем черепе и принялся активно его расчесывать. «Что ж...» признал он с явной неохотой. «Полагаю, в ваших словах есть резон». «Благодарю», — Мэг вернулась к заметкам. «Мы стали свидетелями бурной дискуссии о том, встречался ли обвиняемый когда-либо с человеком, который якобы был его так называемым лейтенантом, Майклом Старром. Этот человек, уже признавший себя виновным во всех преступлениях, несомненно является, как мы все слышали, весьма сомнительной личностью, не заслуживающей доверия». Его слова во многом противоречат словам обвиняемого. Также нам сообщили, что он может существенно снизить срок заключения, обвинив мистера Гриди. Можно ли всецело доверять его словам? Мне, например, так не кажется. «Ох, бога ради!» — воскликнула Софи итон «Мы все слышали показания свидетеля, эксперта-подолога Келли. Мы смотрели запись, на которой четко видно, как мистер стар входит в здание, где находится ТГЛО». «Да?» кивнул Майк Робертс. «Но стоит заметить, что показания сотрудников Гридди и, в частности, его секретарши, на мой взгляд, звучат достаточно убедительно. Они не сказали ничего, дающего нам возможность заключить, что мистер Гридди и мистер Стар встречались в тот или любой другой день». Мэг с интересом наблюдала за отставным полицейским. «Неужели он на ее стороне?» «Согласна», — встряла Мэйзи воллер «Этот механик, Артур мейсон Тейлор из ЛГ-Классикс, показался мне очень порядочным человеком. Он утверждает, что никогда не видел мистера Гридди и никогда не слышал его имени. Если мистер Гридди, как предположил мистер Стар, владел LG Classics, то, конечно, странно, что главный механик никогда с ним не встречался. «Ну, я проработала в больнице девять лет и никогда не встречалась с главврачом», — ставила Софи. «Но зачем такому человеку, как Артур мейсон Тейлор, лгать?» — спросил хьюга «По мне, так это вообще не имеет никакого смысла». «И это вновь возвращает нас к указаниям, которые дал судья», — добавила Мэг. «Вы должны быть уверены в виновности подсудимого. Может ли кто-то из присутствующих с уверенностью сказать, что подсудимый и мистер Стар когда-либо встречались?» Она обвела взглядом сидящих за столом, только Тоби поднял руку. «Тоби, вот как, вы уверены?» «Да». «Ладно». Очень важно, чтобы мы все открыто делились мнениями. Но давайте еще раз напомним всем, что судья сказала о Майкле Старре. Я записала. Он сказал, мы должны иметь в виду, что стар дал показания против Терренса Гриди в надежде смягчить себе приговор. Она заглянула в заметки. Судья проинструктировал нас, цитирую. «Отнеситесь к показаниям мистера Старра с осторожностью». Далее он также сказал, и я думаю, это важно учитывать – «Вам следует спросить себя, не изменил ли мистер стар свои показания таким образом, чтобы ложно обвинить мистера Гриди?» Она снова подняла глаза. «По-моему, это звучит весьма недвусмысленно. Думаю, судья зашел далеко, насколько позволено, чтобы предупредить нас и посоветовать не доверять Старру». «Мне кажется, вы придаете слишком большое значение этим словам, Мэк», покачал головой Траут. «Я интерпретировал их иначе». Судья, несомненно, все сделал правильно, предупредив нас о том, что Стар может лгать ради собственной выгоды. Но я не считаю, что таким образом он пытался тонко завуалировать свои указания». «Не соглашусь», — ответила Мэк и заметила, что присутствующие за столом одобрительно закивали. Большинство присяжных были солидарны с ней в этом вопросе. «Что ж, придется каждому остаться при своем мнении», — парировал Траут с раздражающим самодовольством. Мэг на мгновение задумалась, на что похожа жизнь с этим человеком. У нее возникло сильное искушение огрызнуться. Мне всегда говорили, что нужно позволять людям быть правыми в утешение за то, что больше они ни на что не способны. Но вместо этого она решила, что лучше сменить тему. «Давайте перейдем к показаниям Эмили Денейр». Должна сказать, что к тому времени, когда она закончила, я была почти убеждена, что мистер Гридди стоит за всеми этими банковскими операциями и финансовыми махинациями. Но потом мы заслушали показания кэрлин Херинг, человека со впечатляющим послужным списком, занимавший ранее руководящую должность в отделе по борьбе с мошенничеством в налоговом управлении. Ее слова заставили меня задуматься. К облегчению Мэг, несколько человек за столом кивнули в знак согласия. «Опять же, можем ли мы, — заметила она, — твердо сказать, что за всеми банковскими транзакциями и финансовыми операциями стоит мистер Гриди? Я не вполне в этом убеждена». Люди зашептались, соглашаясь с ней. Но к ее легкому ужасу Рори О'Брайен, который в течение последнего часа или около того, пока они обсуждали приговор, был полностью сосредоточен на финансовой документации, никак не отреагировал. Мэг даже не была уверена, слышит ли он ее, но, с другой стороны, он почти всегда молчал. Однако сейчас она не возражала против такого поведения. Она была в ударе, ее переполнял адреналин. Она чувствовала, что все идет по плану. «Давайте теперь обсудим показания Майкла Старра, который на первый взгляд изобличают подсудимого», — предложила она. «Но, как мы уже говорили, можем ли мы ему доверять? Мы слышали, что он человек с крайне сомнительной репутацией». И поскольку он уже признал себя виновным, ему нечего терять. Я бы добавила, что он произвел на меня впечатление крайне озлобленного человека». Софи итон Харри Сингх и Мэйзи Уоллер дружно кивнули. стар заявил суду, что, по его мнению, мистер Гридди ответственен за убийство его брата. Но не совсем понятно, как он может быть к этому причастен. Ведь во время трагической гибели брата Старра он находился в тюрьме», — отметила Мэк. «Здесь я вынужден возразить», — вставил Робертс. «По моему опыту работы в полиции, влиятельные преступники обладают широкими возможностями для контакта с внешним миром. В основном с помощью телефонов, которые им передают тайком, а также заручившись поддержкой коррумпированных тюремных служащих. Заключенный с послужным списком, каким предположительно обладает Гридди, и связями в криминальном мире без проблем организует покушение на кого угодно и где угодно». «Согласна», — отозвалась Мэг. «Но может ли кто-нибудь из сидящих за этим столом еще раз с полной уверенностью сказать, что показания, данные мистером Старром против обвиняемого, соответствуют действительности? Пожалуйста, поднимите руки, если вы так считаете». Никто этого не сделал. Сердце Мэг бешено колотилось. Она была на коне. «Наконец, обсудим показания, данные самим обвиняемым». Как мы все слышали, Терренс Гриди считает, что он стал жертвой особого стечения обстоятельств и что его подставил недовольный клиент, с которым он отказался сотрудничать по моральным соображениям. Также он полагает, что стару помогал полицейский, возможно, не один, который затаил злобу на Гриди просто за то, что тот защищал арестованных полицией и преступников и часто помогал им избежать наказания. Она замолчала и глотнула воды, у нее пересохло в горле». Нам известно, что Старр — очень скользкий тип, который признался, что занимался контрабандой наркотиков класса А и руководил крупной сетью распространения через окружные банды. Неужели кто-то из нас твердо убежден, что показания этого человека, обвиняющего подсудимого, мистера Гридди, соответствуют действительности? Пожалуйста, еще раз поднимите руки. Мэг вдалбливала им в головы эту мысль, помня со времен обучения маркетингу, что клиент должен увидеть или услышать рекламное сообщение трижды, чтобы оно подействовало. Никто не поднял руку, она возлековала они слушали ее, раскрыв рот. «Попрошу вас, пожалуйста, написать на листочке ваш вердикт. Виновен, невиновен или не знаю?» Через пару минут Мэг собрала бумажки и просмотрела. «Невиновен» — она положила вправо, «виновен» — влево. Два голоса за «виновен», семь за «невиновен», восемь, включая ее саму. Если получится добиться еще хотя бы одного голоса за оправдательный приговор, и если судья разрешит вынести вердикт большинством голосов, ее, наконец, отпустят домой. Убрайен не проголосовал. Неизвестно, к чему он склонялся. Он все еще был занят своими таблицами. «Рори!» — подстегнула она. «Не подскажете, что вы решили?» «Простите», — вздохнул он. «Пока не могу. Мне требуется больше времени». «И сколько же?» — вежливо поинтересовалась Мэг, не желая на него давить. «По крайней мере, несколько часов», — отозвался он. «Что?» — в ярости воскликнул Марк Адамс. «Это возмутительно! Нет никаких сомнений, что мы достаточно услышали, чтобы решить, виновен он или нет». «Неужто обязательно откладывать это еще на один день?» Мэг повернулась к судебному приставу. «Полагаю, надо сообщить судье, что сегодня мы не сможем вынести вердикт». «Только не говорите», — воскликнул Тоби, «что теперь нас всех запрут в какой-нибудь паршивой гостинице. Какой ужас!» «Такое бывает только в кино, Тоби», — заверил его Робертс. «В реальной жизни так делают лишь в том случае, если судья опасается, что на присяжных заседателей может быть оказано давление». Мэг почувствовала, как вспыхнуло лицо, и понадеялась, что этого никто не заметил. Если роберт и был ее таинственным другом, то он сохранял удивительную невозмутимость. «Его честь просит вас всех вернуться в зал суда», — объявил судебный пристав. «Вы выбрали старшину», — обратился к ним Джаб, когда они расселись на скамье присяжных. «Если да, не мог бы он встать!» Мэг поднялась, внезапно превратившись в комок нервов. «Я так понимаю, вы еще в процессе обсуждения?» «Так точно, Ваша честь!» «Ничего, продолжите завтра, а сейчас объявим перерыв. Можете разойтись по домам, но напомню, что вам запрещено искать дополнительную информацию по делу и разглашать сведения, касающиеся судебного процесса и хода обсуждения». «Ни с кем нельзя говорить об этом, ни с родными и близкими, ни друг с другом. Эти ограничения распространяются и на то время, которое вы проведете завтра утром в комнате присяжных, дожидаясь начала заседания. Обсуждение не начнется до тех пор, пока судебный пристав не припроводит вас в совещательную комнату. Суд прерывает работу до десяти часов утра завтрашнего дня».